Александр относился подозрительно даже к патриотическому движению в дворянстве, что особенно ярко проявлялось в период Отечественной войны. Несмотря на эти опасения, Александр должен был последовать советам, которые давал ему Ростопчин еще в 1806 году. Возжечь в дворянстве, паки в сердцах, любовь, совсем почти погасшую в несчастных происшествиях. В действительности же либерализму была дана окончательная отставка. Правда, в дипломатии либерализм как будто бы еще царит. Призывая Штейна в Россию в начале 1812 года, Александр пишет. «Решительные обстоятельства должны соединить всех друзей человечества и либеральных идей. Дело идет. Спасти их от варварства и рабства». Но ведь все это было лишь внешней прекрасой, как и все аналогичные заявления европейских правительств, говоривших о возвращении свободы, обещавших Конституции сообразно с желанием народа. Это было одно из знамен для борьбы с Наполеоном, которым при известных случаях пользовался Александр. Совершенно так же самые заядлые крепостники, вроде графа Ростопчина, в обращении к народным массам говорили о крестьянской свободе. В сущности говоря, и правительственные манифесты обещали эту свободу. Как иначе было бороться против наполеоновских прокламаций? Во всяком случае, в эту пору решительный язык власти и барства более не годился и был опасен, как метко заметил ростовский городской голова Маракуев. В период Отечественной войны Александр проявил большую твердость, удивившую отчасти и современников, и историков. «Это была эпоха наибольшего развития его нравственной силы», — говорит Пыпин. Обыкновенно нерешительный и переменчивый, не находивший в себе силы одолевать препятствия, Александр в это время удивил своим твердым стремлением к расположенной цели. Эта твердость дает повод одному из историков Отечественной войны, военскому, Даже говорить, что с мягкостью обращения император Александр соединил удивительную настойчивость и железную силу воли. В семейном кругу его называли кротким упрямцем. Но упрямство и сила воли далеко не синонимы. Первая черта скорее признак слабохарактерности. Но обычное суждение о нерешительности Александра, о его уступчивости, как мы уже старались показать, действительно может быть оспариваемо. В Александре была большая доля упрямства. Желание во что бы то ни стало настоять на своем. Это отметили еще воспитатели его ранней юности, а позднее шведский посланник Стэдинг. Если его трудно было в чем-нибудь убедить, то еще труднее заставить отказаться от мысли, которая однажды в нем превозобладала. И когда дело затрагивало его самолюбие, он был удивительно настойчив. История с военными поселениями может служить наилучшим показателем. Если Александр бросался из стороны в сторону, то это не потому, что он искренне верил последовательно то в прогресс, то в реакцию. Как у тонкого политика, у него все было построено на расчете, хотя, быть может, часто этот расчет и был ошибочен. Жизнь народа, жизнь общества не укладывается в математические рамки. Жизнь подчас путает все расчеты. Да и можно ли учесть переменчивые общественные настроения, их силу или бессилие? Здесь ошибки неизбежны. Сильный человек их сознает. Александр под влиянием обстоятельств менялся, но ошибок своих никогда не сознавал. Поэтому с некоторыми оговорками характеристика мировоззрения Александра, сделанная Меттернихом, правильно. Ему нужно было два года для развития мысли, которая на третий год получала характер некоторой системы, на четвертый менялась, а на пятый к ней охладевал, и она оставалась как негодная. Все в его голове было спутано. Он хотел добра, но не знал, как за него взяться для осуществления, писал мэтр Нехлип Цельтерну. 2 января 1826 года, уже после кончины Благословенного. В Отечественную войну Александр проявил большую настойчивость вопреки ожиданию многих из современников. Как рассказывал Сигюр в своих воспоминаниях, после взятия Москвы Наполеон надеялся на податливость своего противника, и сами русские боялись того. Этой твердости также удивляется и Греч, ведь за окончание войны возвысились весьма авторитетные голоса. Мария Федоровна, великий князь Константин, Аракчеев, Румянцев и только Елизавета Алексеевна и Екатерина Павловна были решительными противницами мира. Полубогиня Тверская, как именовал Карамзин и Екатерину Павловну, действительно, по-видимому, отличалась большой и неутомимой энергией. К тому же это была женщина искренне ненавидевшая все то, что отзывалось революцией. Елизавета Алексеевна, лучезарный ангел по характеристике того же Карамзина, в свою очередь проявила энергию в ночь с 13 на 14 марта 1801 года. По родственным связям она должна была ненавидеть Наполеона. Что же Александр поддался влиянию женщин? О нет, для него борьба с Наполеоном была делом личного самолюбия, жертву которому он готов был принести многое. наполеон или я сказал александр мишо и вившемуся к нему с донесением кутузова после бородина я или он но вместе мы не можем царствовать я научился понимать его он более не обманет меня понятно почему все предложения о мире со стороны наполеона оставались без ответа александр чувствовал свою силу и не нужно было вовсе растопчено лезть с непрошенным советом о мире ни слова то было бы смертным приговором для нас то есть дворян и для вас письмо 13 сентября. Непрошенные советы лишь раздражали уверенного в себе соперника Наполеона. «Среди этой борьбы, доносил в 1812 году сардинский посланник Деместр, я любуюсь императором. Он принес великие жертвы, превозмог страшное затруднение и с большим искусством примирил страсти самые непримиримые. Я не сомневаюсь, что ему пришлось делать многое против своих склонностей и убеждений, но меня именно это и восхищает». Главная жертва, которую должен был принести Александр на алтарь Отечества, заключалась в том, что он обстоятельствами вынужден был отказаться от роли полководца и передать военную славу другим. Как не хотел он делать этого по отношению к Кутузову? И как он не любил Кутузова и Ростопчина, которым именно вынужден был предоставить играть первые роли в период Отечественной войны? Первому, удовлетворяя общественное мнение, это был всеобщий клич писал Александр сестре Екатерине, второму, делая уступки оппозиционному дворянству. Про Кутузова он сказал графу Комаровскому. «Общество желало его назначения, и я его назначил. Что же касается меня, то я умываю руки». Александра более всего задевали настойчивые советы родни не вмешиваться в военные распоряжения. Эти убеждения, что даже его присутствие в армии портят дело, что армия не имеет к нему доверия, как к военачальнику и так далее. С обычной для себя рисовкой, так сказать, кокетничая несколько сам с собою, Александр высказал свое затаенное желание довольно определенно в разговоре с графиней Эделинг. Собеседница впоследствии так воспроизводила эту беседу. «Мне жаль только, — говорил Александр, — что я не могу как бы желал соответствовать преданности этого удивительного народа. Этому народу нужен вождь, способный вести его к победе, а я, по несчастью, не имею для того ни опытности, ни нужных дарований». Моя молодость протекла в тени двора. Если бы меня тогда же отдали к Суворову или Румянцеву, они меня научили бы воевать, и, может быть, я сумел бы предотвратить бедствия, которые теперь нам угрожают. «Ваши подданные знают вам цену», — возражает Эдерлинг, «и ставят вас восток сто крат выше Наполеона и всех героев своих. Мне приятно этому верить, потому что вы это говорите, но у меня нет качеств необходимых для того, чтобы исполнять, как бы я желал» должность которую занимаю таково было оправдание перед женщиной неудачливого полководца конечно бальзам на душу александра в виде комплимента женщины не мог в действительности залечить рану нанесенную самолюбию соперничество с наполеоном заставило александра быть столь же твердым в решении продолжать борьбу за границей и воспользовавшись благоприятным моментом сломить могущество наполеона александр охотно отзывался на призывы штейна быть освободителем европы русский патриот, как мы уже знаем, верил в искренность либерализма Александра. «Пусть не удастся низости и пошлости», — писал он в начале 1814 года, — «задержать его полет и помешать Европе воспользоваться во всем объеме тем счастьем, какое предлагает ей провидение». И, как бы следуя Штейну, Пыпин доказывал, что энергию Александра данного времени нельзя объяснить тем, что борьба с Наполеоном, решение судьбы Европы представляли деятельность, завлекавшую его тщеславие и честолюбие. Энергия Александра была возбуждена тем, что на этот раз он был вполне убежден в своем предприятии, в его необходимости и благотворности для человечества, а также тем, что на этот раз его деятельность находила полную, безусловную опору в голосе нации. К этому присоединился еще новый возбуждающий элемент, не действовавший прежде, элемент религиозный. Конечно, в период Отечественной войны Александр находил безусловную опору в голосе нации, но заграничные походы были популярны только в некоторых либеральных кругах, еще не разочаровавшихся в Александре и окрашивавших всю его деятельность в розовый цвет. «Александра другого нет в веках», – писал князь Петр Вяземский Тургеневу в апреле 1814 года по поводу взятия Парижа. «Роль его прекрасная и беспримерная». Цель его побед — завоевание свободы и счастья царей и царств. История нам ничего прекраснее, славнее и бескорыстнее не представляет. В придворной среде они вызывали не меньшее возражение, чем нежелание Александра заключить мир после взятия Москвы Наполеоном. Прежде всего, война 1812 года принесла России более бесславия нежели славы, как писал Погодин в своем дневнике в 1820 году. Поход 1812 года, писал Ростопчин Александру, 24 сентября 1813 года, охладил воинственный пыл генералов, офицеров и солдат. Старец Шишков очень боялся, что в более благоприятных условиях вновь разовьется военный гений Наполеона, и Россия потерпит поражение. Фанатик реакции Ростопчин, пессимистически смотревший на будущее, трудно ныне царствовать, народ узнал силу и употребляет во зло вольность, писал он брокеру в 1817 году. Только и думавший о борьбе с так называемым внутренним врагом, считал, что Наполеон уже ускользнул и что следует подумать о мерах борьбы внутри государства с врагами вашими и отечества, как сообщал он Александру 14 декабря 1812 года. Не хотел этой новой борьбы и Кутузов, видевший в Наполеоне как бы противовес против Австрии и Пруссии. Но для Александра заграничные походы открывали широкую арену для деятельности, для популярности, для влияния на Европу, чего он так давно добивался. И одна невольно вырвавшаяся у него фраза как нельзя отчетливее передает чувства Александра, когда он сделался победителем и в то же время освободителем Европы. Когда Ермолов поздравил Александра с победой при Фершампенуазе, император ответил торжественным тоном. От всей души принимаю ваше поздравление. 12 лет я слыл в Европе посредственным человеком. Посмотрим, что она заговорит теперь. Самолюбивый Александр страдал от того, что его могли считать посредственным человеком, а не звергнутого им соперника гением. Что Александра многие считали таковым, показывает отзыв Наполеона, писавшего после телезита Жозефини. Александр гораздо умнее, чем думают. Александр в этом отношении мог бы считать себя удовлетворенным, если бы знал, что Наполеон на острове Елены, оценивая свои отношения к русскому царю, заявлял в конце концов, «Если мне суждено умереть здесь, то он по праву будет моим преемником в Европе». Недаром по поводу анонимной книги, появившейся в Англии в 1817 году, «Рукопись с острова святой Елены», Меттерних замечал в письме Клипцельтерну. Александр будет доволен, он поставлен в ней высоко. Мир слишком долго был занят колоссом, который грозил всеобщему существованию. «Теперь, когда он уничтожен, взор обращается к другому колоссу», — писал австоиц Липцильтерн. «Этим другим колоссом становился соперник Наполеона. Силой у вещей макеавелизм победил стратегию. Мечты начинали воплощаться в реальную форму. Европа говорит только об Александре», — писал Вяземский Тургеневу. «И Александр мог с гордостью и торжеством продолжать свое европейское шествие. «Наше вхождение в Париж, — сообщал Александр Голицыну, — было великолепным. Все спешило обнимать мои колена, все стремилось прикасаться ко мне. Народ бросался целовать мои руки, ноги, хватались даже за стремена, оглашали воздух радостным криком. Как радостно должен был себя чувствовать русский император, въезжая в Париж в ореоле блеска и славы на сером коне, когда-то подаренном ему Наполеоном?» Ну что, Алексей Петрович, типа скажут в Петербурге? Меня считали за простачка Самодовольно бросит тому же Ермолову великий человек и тем самым проявит и свои истинные вожделения, и свою неглубокую натуру. В мелочах подчас познается истина. Александр ищет до смешного этой популярности, готов сам подчас навязаться. Незначительный, но характерный эпизод рассказывает Делагард в своих воспоминаниях о Венском конгрессе. Дело происходит в Венском праторе. Императоров окружает толпа. Александр видит, что какой-то крестьянин усиленно работает локтями, чтобы пролезть вперед. Любезный и обходительный русский царь сам подходит к этому месту со словами «Милый друг, вы, вероятно, хотите видеть русского императора. Смотрите на меня. Расскажите потом, что вы с ним говорили». И хоть война с Францией могла быть окончена без занятия Парижа, на что и склонялись союзники, Александр не мог отказаться от въезда в Париж русский император, замечает английский министр иностранных дел Кеслери, кажется только ищет случая вступить во главе своей блестящей армии в Париж, по всей вероятности для того, чтобы противопоставить свое великодушие опустошению собственной столицы. В последнюю стадию борьбы с Наполеоном Александр также был одним из наиболее настойчивых и последовательных его противников. Вовсе не потому, что Европа, упадая перед ним, Александром, на колени и с воздетыми к небу руками, молит его быть ее спасителем, как казалось наивным представителем Александровского времени братьям Глинком. Александр готов был положить свой меч, только не звергнув Наполеона, только разрешив дилемму, вставшую перед ним задолго до 1812 года «Наполеон или я?». Образ Наполеона, только один он стоял перед ним. Его самолюбивая политика вовсе не была дальновидной и, конечно, велась не в интересах русского государства как целого. В одном из позднейших писем Гнейзинау к Чернышеву 1831 год можно, пожалуй, найти разгадку и прусской политики Александра очень в сущности далекой от рыцарского чувства к королеве луизи Если бы император Александр, писал Гнейзинау, по отступлении Наполеона из России не преследовал завоевателя, вторгнувшегося в его государство, Если бы он не продолжал войны, если бы он удовольствовался заключением с ним мира, то Пруссия находилась бы по сей под влиянием Франции, и Австрия не ополчилась бы против нее. Тогда не было бы острова Святой Елены, Наполеон был бы еще жив, и один бог знает, как он возместил бы на других те взгоды какие ему пришлось внести у вас. Вашему союзу мы обязаны настоящей нашей независимостью. На словах Александр так часто выказывает себя чрезвычайно скромным. Это побудило даже, по словам Глинки, Моро воскликнуть в Праге. «Государь, вам одно вредит собственная ваша скромность». В действительности здесь опять только поза Александра. По замечанию Эдеклама, он притворно приписывает себе и России ничтожную роль. Мечты его распространяются на весь мир. Он желает мира только во имя собственных интересов, во имя личной славы. От него должны исходить покои и счастье мира, и вся Европа должна молча признать, что это его дело. Поэтому-то Александр так раздражался в Европе, когда встречал противодействие в дипломатических планах других держав, и он готов был принять даже позу, что он друг в несчастье Наполеона. Он подчеркнуто в Париже будет посещать Жозефину и Гортензию, будет кокетничать, определенно лгать Калинкуру, обвораживать Нея и Макдональдс, говоря, что будет поддерживать идею регенства с Марией Луизой во главе. Но как не антипатичен был лично представитель Бурбонской династии Александру, вся его игра с наполеоновскими приспешниками была лишь ловким шахматным ходом. Какую же сыграл роль другой превходящий элемент, религиозный, в деятельности Александра? В юности у Александра была одна только религия – религия естественного разума. После Отечественной войны он явно делается пиетистом и мистиком. Он все делает для Христова царствования, им руководит только промысел Божий, из письма к Кошелеву. Так на него повлиял вихрь пережитых событий. В 1814 году из-за границы он привез домой седые волосы. «Пожар Москвы», — говорил Александр в беседе с немецким пастором Эйлером 20 сентября 1818 года, — «просветил мою душу». А суд Господень на снеговых полях наполнил мое сердце такой жаркой верой, какой я до сих пор никогда не испытывал. Теперь я познал Бога, я понял и понимаю Его волю и Его законы. Во мне созрело и окрепло решение посвятить себя и свое царствование прославлению Его. С тех пор я стал другим человеком. Мистическому настроению легко увлечь свои недра. Мистики разного типа заполняют внимание Александра в их туманных, а подчас бредовых идеях черпается вся мудрость жизни. Александр в Карлсруэ при посещении Баденского герцога получается у самого Штилинга, этого оракула западноевропейского мистицизма и такого же непреложного авторитета русских мистиков. В полуночных беседах с баронессой Крюденер Александр является в виде кающегося грешника, сокрушающегося о прошлой жизни и прошлых заблуждениях. Крюденер говорит: "Александр, подняла передо мною завесу прошедшего и представила жизнь мою со всеми заблуждениями тщеславия и суетной гордости. Он часами беседует с религиозными энтузиастами, квакерами, филантропами, Аленом и Грилье, прочувственно плачет, когда ему говорят об ответственности, лежащей на нем, на коленях целуют руки вдохновленным проповедникам и в глубоком торжественном молчании, длящимся несколько минут, ожидает божественного осенения. Это молчание вспоминал потом Ален, Было точно восседание на небеси во Иисусе Христе. Иисус Христос присутствовал незримо, и во время обеда Александра с Меттернихом и Крюденер для Иисуса накрывается даже особый четвертый прибор — воспоминания Баранта. Точно так же Александр покровительствует и татариновским родением. Его сердце пламенеет с любовью к Спасителю, когда он читает письма вице-президента библейского общества обергофмейстера Кошелева по поводу кружка татадиновой платить которой 8 тысяч рублей в год Александр получает распоряжение на молитве. Он обращается ко всякого рода пророкам и пророчицам, чтобы узнать намерение проведения Юродивый музыкант Никитушка Федоров, вызванный к Александру как пророк, награждается даже чином 14 класса и так далее. Из подобных бесед, из библейских выписок, сделанных Шишковым в Германии применительно к современным политическим событиям из глав пророка Данила, Александр черпает идеи Священного Союза и убеждается, что он – избранное орудие божества. Как Наполеон послужил бичом Божиим для выполнения великого дела провидения, так и Александру предназначена великая миссия освобождения Европы от влияния грязной и проклятой Франции, Михайловский-Данилевский. Можно ли здесь заподозрить какую-либо неискренность? Тенета мистицизма и ханжества очень цепки – Но нельзя забывать и того, что новая идеология, обосновывающая европейскую политику Александра, чрезвычайно гармонировала с его старыми мечтами. Серьезно ли было влияние Крюдинер на Александра? Быть может, глубоко прав был один из первых биографов госпожи Крюдинер, сказавший. Очень вероятно, что Александр делал вид, что принимает поучение госпожи Крюдинер, для того, чтобы думали, что он предан мечтаниям, которые стоят квадратуры круга и философского камня, и из-за них не видели его честолюбия и глубокого макеавелизма. Александр любил выслушивать пророчества и тонкую лесть Крюденер и ей подобных оракулов. «Чей образ должен стоять перед глазами каждого христианина, как не образ Александра-освободителя», — восклицает Штеллинг. «О, какое счастье для русских иметь христианина монархом», — втодит Крюденер. «Я ничего не хочу, кроме вашей славы. Моя жизнь посвящена вам, и я вас прославляю среди народов и государств как божьего избранника». Но Александр очень не любил, когда эти пророки реально вмешивались в область дипломатии. И когда Крюденер, окруженная славой, явилась в петербургские салоны и попробовала вмешаться в неподлежащую ей сферу, слишком назойливо уже выставляя свои заслуги и свое пророческое положение, «Мой голос вас призывает». Александр сначала учредил за ней негласный надзор, а затем и выслал ее из Петербурга. И любопытно, что и в данном случае все попытки Крюденер в течение двух месяцев, как она свидетельствует в большом письме к Александру 2 мая 1822 года, увидаться с ним и объясниться, были тщетны. Конечно, и письмо с напоминанием о старых обещаниях, о великих пророческих талантах осталось без последствия. Письмо достигло скорее противоположного результата, так как Александр не любил упреков за нарушение даваемых им обещаний. Не надо забывать и того, что новые религиозные идеи дали новое освещение и Отечественной войне. Наполеона победила природа. Войдя в Россию, предсказывал Шишков, Наполеон затворился в гробе, из которого не выйдет жив. Это слишком простое объяснение потрясающим событиям, только что пережитым, казалось уже неудовлетворительным для современников, надо было найти более глубокий смысл. Если прежде Отечественная война выставлялась как борьба за свободу, то ее теперь готовы рассматривать в соответствии с новыми мистическими настроениями как тяжелое испытание, неспосланное судьбой за грехи. Суд Божий произошел на снеговых полях. Современное дело выше сил человеческих. Здесь явлен промысел Божий. Новое объяснение упрощенно разрешало целый ряд сложных обязательств, ложившихся на правительство. Истинным героем Отечественной войны был русский крестьянин. Его надо было вознаградить. Только одну награду ждали — освобождение от рабских цепей. Но если Отечественная война наслана была провидением, кто из смертных может воздать должное народу, который сам Бог избрал орудием мщения? Русский народ совершил великую мессианскую задачу. Он должен гордиться тем, что Бог избрал его совершить великое дело и, не предаваясь гордости, смиренно благодарить того, кто излиял на нас, толики и щедроты. Кто, кроме Бога, кто из владык земных и что может ему воздать? Награда ему — дела его, которым свидетели неба и земля, гласит манифест 1 января 1816 года. не нам «Не нам, Господи, а имени Твоему». Вот эпилог войны. И в виде утешения в горестях народу дана была Библия. Обоснование международной и внутренней политики на христианских началах, вступление России на новый политический путь, апокалипсический, как метко выразился Шильдер, влекло за собой реакцию во всех сферах общественного и государственного уклада. Мрачная реакция – Реакция без поворотов, без отступлений, без колебаний и характеризует вторую половину царствования императора Александра. Скоро мистицизм был, в свою очередь, заподозрен в революционизме. Мистицизм сменила реакция ортодоксальная, и просветов, которые отмечали дней Александровых «Прекрасное начало», уже не повторялось. «Александр разочаровался», говорят, в своих прежних политических идеалах. «Реформаторские неудачи вызывают раздражение», скептическое отношение ко всему русскому, нравственное уныние завлекает Александра в тенёта ухищрённого мистицизма. Россия оказалась неподготовленной к осуществлению благожелательных начинаний императора, и он охладевает к задачам внутренней политики. Он удаляется от дел. Но в это обычное представление надо прежде всего внести один существенный корректив. Может быть, некоторым из современников и казалось, что Александр, возненавидивший Россию, Якушкин удалился от дел. Европа и мрачно-непрезентабельная фигура временщика Аракчеева закрывали собой Александра. В действительности, однако, как неопровержимо теперь уже выяснено, в период реакции и охлаждения к делам Александр следил за всеми мелочами внутреннего управления. Дела комитета министров не оставляют никакого сомнения в этом. Если различные мемории Государственного Совета и Комитета Министров нередко и валялись долгое время под императорским столом в особых чемоданчиках в ожидании царского взгляда, то причина этого была в ином. Припомним, как записка Анштета по польскому вопросу должна была стушеваться перед гусарским мундиром, который заполнил помыслы императора в те дни, когда должна была быть представлена записка. Солдачина и форма всегда у него на первом плане. Отступление от установленного само по себе есть уже проявление революционного духа. Царь пишет личное письмо Воронцову 2 мая 1824 года. «Я имею сведения, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из польских губерний и даже из военнослужащих без позволения своего начальства. Многие такие лица, как с намерением или по своему легкомыслию, занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние. На деду с вопросом о толках политических Александра будет занимать и вопрос о том, что военные чины не наблюдают предписанной формы в одежде. Узнав в Лайбахе, что полковник Корсаков позволил себе расстегнуться на балу во дворце, он пишет Милорадовичу об этом, добавляя, что «чинопочитание» надо особенно соблюдать в нынешние превратные времена, и что Корсаков замечен вольнодумством в происшествии Семеновского полка. Аракчеев, которого любили выставлять каким-то злым гением второй половины царствования Александра, был лишь верным исполнителем велений своего шефа. Аракчееву приписывали инициативу и военных поселений, но, несомненно, что творцом этого неудачного детища Александровского царствования вызывавшего наибольшую ненависть и оппозицию в обществе и народе, был сам император. Мы знаем также, что многие из знаменитых аракчеевских приказов правились самим Александром, некоторые из черновиков написаны его рукою, свидетельство Клинин-Михеля. Таким образом, Александр сознательно скрывался от аракчеева как бы возлагая на него всю ответственность перед обществом за ход государственной жизни и тем самым перекладывая на злодея-временщика свою непопулярность. Это, как мы видели, отметил еще деместер На это жаловался подчас сам Аракчеев, например, в 1812 году, когда он был назначен быть в армии без дела, без пользы, а только пугалом мирским. А популярность Александра с каждым годом падала. Росла оппозиция. Оппозиция не консервативно дворянского характера, а прогрессивная. В этом отношении Александр не учел той роли, которую могли иметь заграничные походы, так называемая «освободительная война». Ответом на оппозицию была реакция. В ответ на реакцию усиливалось оппозиционное настроение с революционным оттенком. Это типичное историческое явление не миновало России. Отсюда понятны и раздражение, и скептицизм Александра. В Западной Европе мирно-религиозная идиллия Священного Союза с ее заветами христианской морали приводила к тем же результатам – к воплощению в жизни Метерниховской системы. Но там для Александра была привлекательна лишь авторитетная роль, которую он играл на Конгрессах как освободитель Европы, как самый могущественный европейский государь, как самый надежный оплот престолов и монархических принципов. Эмульстило внимание, которое ему уделяли монархи и избранные члены европейского общества. Там его самодержавной власти непосредственно не угрожали никакие потрясения. Там он был в стороне от той неурядицы, от того хаоса, который охватывает Россию в последние годы царствования Александра. Там все для него облекается в радостный вид, и он не видит только разорения, не слышит только одни жалобы. Для Михаил на самом деле это для Александра психологически совершенно естественно. Отечественная война выставлялась как народная, и таким образом фигура Александра тем самым заслонялась. В эпоху наполеоновского нашествия не Александр играл первую роль. Не то было в походах 1813-1814 годов. Отсюда и вытекал тот преимущественный интерес, который удивлял современника-мемуариста. В России, рассказывает Михайловский-Данилевский, Александр редко во время путешествия входил в разговоры о нуждах жителей. За границей он охотно посещал дома поселян. За границей Александр иногда не непрочь надеть и либеральную тогу, которая ни к чему не обязывала. Метерних. В общественном мнении выставлял Александра истинным вдохновителем реакции, и Александр, как бы в ответ на Ахинском конгрессе, в 1818 году выскажет мудрую мысль, что правительства, став во главе общественного движения, должны проводить либеральные идеи в жизнь. Добрый угодник Запада вовсе не хотел слыть в Европе за реакционера. Он чудезвычайно интересовался, по словам Греча, что говорят о нем в салоне «Сталь», как отзывается о нем Шатабриан и другие. Он сумеет сделать свой обычный красивый жест в Париже в 1814 году при виде знаменитого польского патриота Костюшка. «Дорогу, дорогу, вот великий человек». Личная переписка Александра с Аракчеевым дает обильный материал для характеристики мелочной политической подозрительности благословенного монарха. Он пишет Аракчееву 4 марта 1824 года. «Прикажи обратить бдительное внимание», на приезжающих из Петербурга в ваш край. Оказывается, что так же бдительно за всем, что относится до наших военных поселений, смотрит сам Александр. Глаза мои ныне прилежно просматривают записи о проезжающих. Он усмотрел, что в Руссу проехал генерал Воронов и некоторые другие. В числе их некий полковник Акличеев, замеченный между либералистами во время происшествий Семеновских. Это и послужило поводом напомнить Аракчееву о необходимости бдить. «Может быть, — добавляет Александр, — они поехали и по своим делам, но в нынешнем веке осторожность не бесполезна. Ибо, — добавляет Александр через несколько дней по поводу допроса одного адестованного крестьянина, — петербургская работа кроется около наших поселений. Но на настоящий след мы еще не попали. Александр не ошибался, что деятели тайных обществ рассчитывали на неудовольствие военных поселян. Но напрасно думать, что именно в последние годы Началась бдительность Александра, когда Аракчеев становится единственным реальным советчиком царя. Уже один Аракчеев удостаивается приглашения обедать вдвоем с Александром. И в эти годы дело было не во влиянии каждодневного Аракчеева. Из Тропау Александр предписывает Васильчикову усилить бдительное наблюдение за подозрительными лицами. Хотя он и писал тут же, что остальное сделает Бог, однако бога в действительности заменяла полицейская палка. До Семеновской истории, узнав о каком-то случае в театре, показавшемся императору неблагонадежным, последний предписывает Аракчееву из Ахина 24 октября 1818 года наблюдать за актерами и при первой дерзости с их стороны арестовать и посадить в смирительный дом. «Я предпочитаю иметь дурной спектакль, нежели хороший, но составленный из наглецов, В России нетерпимы не должны быть. Таким образом, русский император был не только своим собственным министром, но и своим собственным полицмейстером. Пожалуй, подчас и своим собственным цензором задолго до той поры, как усталый удалился якобы отдел, предоставив управление своему доверенному временщику. Так было еще в 1812 году, когда суровая цензура, исключавшая все неблагоприятное для русской армии, руководилась непосредственно Александром. На Аракчеева долгое время возводился незаслуженный поклеп, что он, руководя военной цензурой, скрывал правду от своего шефа. Так было якобы направление с донесением Кутузова о Бородинской битве, что и дало повод Александру писать своей сестре Екатерине Павловне, с которой находился в интимной откровенной переписке о победе. Теперь, однако, доказано, что все поправки, все пропуски в официальной реляции сделаны непосредственно рукою Александра. Как, однако, это показательно для искренности Александра – обманывавшего свою сестру даже в личной интимной переписке. Он внимательно будет выслушивать мечтательные планы энтузиаста Авена, признавать всю их важность, будет соглашаться с квакерами, что царство Христа есть царство справедливости и мира, что союзные государя должны руководиться правилами христианской морали, если кто тебя ударит по щеке, подставь ему другую, быть отцами своих подданных, будет говорить против рабства, возмущаться в парижских салонах торговли неграми, а когда речь зайдет о крепостном праве в России, скажет «С Божьей помощью оно прекратится еще в мое управление». Иногда в России он намекнет на возможность установления законосвободных учреждений. Он будет в 1811 году говорить Армфельду, что конституционные порядки в Финляндии ему гораздо более по душе, чем самовластие, и такое убеждение не помешало ему не собирать финляндского сейма. Он тоже скажет и при открытии польского сейма в 1818 году. Тогда же Новосильцев по его поручению будет составлять свою уставную грамоту. Любовь к конституционным учреждениям будет фигурировать в беседе с Лафероной даже еще на конгрессе в Топау в 1825 году с Карамзиным, этим республиканцем в душе. Лафероной он будет утверждать даже, что дал бы России конституцию, если бы не надо было сдерживать революцию. Он будет утверждать, что жил и умрет республиканцем, и особенно будет это делать в дамском обществе, что наименее обязывает. Я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекала, будто говорит он княгине Голицыной. «Государь, вы все можете сделать», — скажет ему некая помещица в Перми в 1824 году. «Не могу», — ответил государь. «Законы не дозволяют». «Законы во власти царя?» «Нет, сударыня, законы выше царей». Диалог записан в воспоминаниях Свиязева. Каждому преподносится при случае кушания в его вкусе. Конституционалистам он будет говорить в 1817 году, что государь должен оставаться на своем месте лишь до тех пор, пока его физические силы будут ему позволять это. После этого он должен удалиться. Людям типа Орлова, будущего шефа жандармов при Николае I, он скажет иное по поводу восстания в Неаполе, результатом которого является Конституция. В его присутствии он будет удивляться, как может неограниченный государь по собственному добровольному подчину давать Конституцию, связывающую его свободу воли. Таким образом, все эти либеральные фразы были одной из тех многочисленных поз, которые, в конце концов, повергали в полное недоумение современников. Что же, Александр говорит от души или с умыслом дурачит свет? Это одна из черт того орлекинства, которое отметил Пушкин. В устах самодержавного монарха республиканские идеи были красивы и эстетичны. Напоминания о них в период реакционных вакханалий мистицизма и аракчеевской военщины будили надежды, привлекали сердца прогрессивных слоев общества, мечтавших о реформе. "Возложите надежды на будущее", говорил Александр по роту при посещении Дерпта когда гуманный профессор говорил о необходимости великодушных преобразований, о необходимости призвать к общественной жизни несчастный народ, пользующийся только призрачным существованием. «Я думаю об этом, я работаю над этим и надеюсь осуществить это дело», отвечал Александр. Александр занимался либерализмом как игрушкой детства, по замечанию Черторижского. Можно было бы поверить искренности Александра, если противоречия между мудрым словом и поступками, чему так удивлялся пород, не проходили бы красной нитью через все дни жизни этого благожелательного неудачника на троне. Если бы эти противоречия не касались бы тех областей, где элементарная справедливость должна была бы поднять свой голос. Неужели можно поверить наивности, проявленной Александром в 1820 году, когда в Государственном Совете шли прения о непродаже крестьян без земли и когда Александр высказал убеждение, что в его государстве уже 20 лет не продают людей порознь. Эта наивность удивила даже Кочубея. Высказанное императором убеждение не помешало, однако, Государственному Совету отвергнуть внесенный законопроект. Благожелательность Александра таким образом разбилась о дворянскую косность. Но не слишком ли большую роль придают этой дворянской оппозиции? Александр был всегда противник рабства на словах, всем сердцем желал уничтожить в России крепостное право. «Император неоднократно выражал желание отменить крепостное право», писал аль -Ри. «Но это желание подавлялось тотчас, как возникало, ибо не к этому стремится дворянская партия». Штарк показывал французу Дюмону в 1803 году личное письмо Александра своему дяде, герцогу Вертембергскому, с отказом дарить поселенные имения. Но дело в том, что в вопросе о крепостном праве дальше обычных словесных желаний дело не шло у Александра. Он освободил бы крестьян ценою собственной жизни, если образованность была бы более высокой степени. Так говорил Александр Савари в 1807 году. Итак, опять независящие обстоятельства, которые Александр не сумел преодолеть. Нерешительность Александра в молодые годы была вызвана в значительной степени другими причинами. В намерении Александра освободить господских крестьян, по мнению Тучкова, скрывалась цель большего еще утверждения деспотизма. То есть в крестьянстве он думал найти оплот против олигархических стремлений дворянства, но другая сторона его останавливала. Это боязнь снять узду, как говорил Завалишин. Отсюда вытекала нерешительность. Позднее опасения перед дворянством улеглись, и для Александра в вопросе о рабстве важна лишь внешность – Патриархальность крепостного права всецело оправдывала существование рабства. Как государь, отец народа согласно идеям Священного Союза, так и помещик, отец крепостной семьи. Русский крестьянин благоденствует под игом крепостного ерма. И можно ли было говорить о варварских обычаях в стране, руководимой просвещенным монархом? Александр поэтому вполне удовлетворился тем, что сделанный им намек о варварском обычае продавать людей понят как писал Стон Пистелю. Объявлений о работорговле ныне нет, ибо никто не желает быть причисленным к потомкам варваров. И Александр мог убежденно говорить в 1820 году, что продажи не существует. Александру много раз указывали на ужасное положение крестьян. «Вникните в гибельные последствия рабства владельческого и казенного», писал ему надворный советник Извольский в 1817 году. Ваше сердце обольется кровью. Он от искреннего сердца, как говорит Фанвизин, хотел улучшить положение. Так, по поводу положения комитета министров 1819 года, запрещавшего принимать жалобы от крестьян, помимо местного начальства, Александр писал, «Известно мне, что были случаи, где крестьяне, жалующиеся на помещиков, взамен удовлетворения, были еще наказаны». И вот предписывалось не возбранять подавать жалобы и прошения. Жалобы на первых порах посыпались, как из рога изобилия. По свидетельству Михайловского-Данилевского, при путешествии Александра близ Байдар на пространстве 32 верст было подано 700 прошений. Как, однако, реагировал сам Александр на подаваемые ему прошения? Тот же современник рисует бесподобную картину. Александр гуляет, взгляд его выражает кротость и малосердие. А между тем он только что велел посадить под караул двух крестьян которых единственная вина состояла в том, что они подали ему прошение. «Чем более я рассматриваю сегодня необыкновенного мужа, тем более теряюсь в заключении», — добавляет рассказчик. Не то же ли было с военными поселениями, то есть с рабством, гораздо более ужасным, чем крепостное право? Мы уже приводили знаменитый ответ Александра по поводу указания на вред поселений. Он знал ужасное положение поселений, где процент смертности дошел до необычайных пределов, Бунты постоянно свидетельствовали об ужасе, к которому приводило великодушное побуждение облагодетельствовать крестьянский мир, умолявший о защите крещенного народа от Аракчеева. Несколько сот поселенцев в 1817 году останавливают Николая Павловича и на коленях просят их пощадить. «Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по сыну на службу, отбери у нас всё, но не делай всех нас солдатами». Аналогичный случай происходит и с Марией Федоровной. Александр все это знал, но военные поселения — его затея, долженствовавшая обеспечить России постоянную сильную армию, а вместе с тем авторитетное положение в Европе. При помощи этой армии, доносит французский посланник граф Нуаль, 28 сентября 1816 года, Александр хочет продолжать играть роль защитника Европы. Такова была оборотная сторона всех великих государственных начинаний первой четверти XIX века. Напрасно видит какое-то исключение в деятельности Александра в Польше. видят в этой деятельности после 1812 года отблески либерального начала царствования. Александр, разочарованный в России, во вторую половину царствования жил умом и сердцем по ту сторону Вислы. Так казалось отчасти современникам, оскорблявшимся предпочтением, которое оказывал Александр Польши перед Россией. Для Александра Польша, азиатская нация Европы, по выражению Дюмурье, все-таки часть той Европы, которая всегда занимала первенствующее место в его помыслах. Положение России и Польши, конечно, было различно, но это различие объясняется всем предшествующим положением вещей, а не высокими либеральными идеями Александра. То, что говорил про Россию Жозеф де Местер, можно по преимуществу отнести именно к Польше. Здесь Александр рассчитывал соединить неумолимый деспотизм с фиктивным конституционализмом, с тем самым, какой воздвиг Наполеон на развалинах Французской республики. Александр бы в Польше, по выражению Вяземского, то есть мазал по губам. И карт-бланш, которую дает Александр Константину, как наместнику Польши, служит, пожалуй, лучшим подтверждением правильности этой оценки. Недаром и Новосильцева, реального проводника политики Александра в Польше, последний ценил именно потому, что нашел в нем человека, умевшего дать русскую форму его европейским стремлениям. Слова чертарижского «В самом деле Александр заигрывал с Польшей при чертарижском говорил многообещающие слова», Впрочем, в те редкие моменты, когда видел Черторижского обескураженным, но, как всегда, был очень уклончив в определенных обещаниях в ответ на запросы Черторижского. В готовящейся борьбе с Наполеоном ему важно было привлечь Польшу на свою сторону. Весы Наполеон, однако, перетянул. Поэтому особенной любви к полякам по природным свойствам своего характера Александр не мог чувствовать. «Государь», — заметил Михайловский Данилевский, — С поляками обращается ласковее, нежели с русскими, что происходит не от душевного к ним расположения, а от политических видов. Во время Венского конгресса Александр по очереди очаровывал являвшихся к нему поляков, но никому не раскрывал своих карт. Планы Александра, которые он лелеял по мнению сареля, еще со времен Мемельского свидания, объединить всю Польшу под властью России или воссоединить польское королевство под скипетром Александра, осуществились не целиком, но тем не менее после Конгресса русский самодержец надел итогу польского конституционного короля. Польская конституция 1815 года явилась таким образом до известной степени компромиссом западноевропейской дипломатии. Если эта конституция и была аномалией, возможной только в незрелой голове Александра, по замечанию Константина Павловича, то исключительно потому, что Александр был очень плохим конституционалистом. «Здесь всякий день наносят важные оскорбления Конституции», писал Вяземский в 1819 году. «Кровь чужая так и клокочет». Сперва антиконституционные меры в Польше объяснялись тем, что необходимо, чтобы поляки забыли революционный дух, которого они набрались. Донесение Вильмодена, 1816 год. Затем явилось опасение в силу революционного движения во Франции. Липцильтерн, 1819 год. Но, как бы то ни было, малейшая оппозиция раздражала конституционного монарха. Раздражала совершенно так же, как раздражала и противодействие в России. Конституционные сени в деспотических казармах, чрезвычайно метко заметил князь Вяземский в 1819 году. Уродство в искусстве зодческом, и поляки это очень чувствуют. Вяземский предсказывал, что самовластный император задушит царя конституционного. В переписке с Тургеневым из Варшавы Вяземский в 1819 году систематически возвращается к полякам. «У нас в нашем либеральном царстве Бог знает, что делается. Или эти правители – такие олухи, что я им не дал бы конюшнюю управлять. Они не только людей, да и лошадей взбесить бы в состоянии. Вечно сидеть на иглах невозможно», – добавляет пророческий Вяземский. У Польши получилась только иллюзия независимости. Лаферона, 1820 год. Иллюзия, которая сохранялась только во имя западноевропейского мнения. Сторонникам польской конституции, как, например, Каподистой, приходилось играть на самолюбие Александра и указывать в противовесно Васильцеву, что уничтожение польской конституции плохо отзовется в общественном мнении Западной Европы. Что же мы скажем в Тропау? Как провозглашать либеральные идеи после такого скандала? Вяземский верно заметил, не быть им, полякам, свободными, пока мы будем в цепях. Но для России Александр никогда и не думал отказываться от своего самовластия. И как характерно, что Александр, получив две записки Бентома 1814-1815 годы, в первой из которых говорилось о Польше, а во второй о подесмотре русского законодательства, любезно ответил на первую и решительно промолчал на вторую. Понятно, почему Александр, по словам Штейнгеля, негодовал на министра внутренних дел Козадавлева, разрешившего напечатать в Северной почте речь императора при открытии польского сейма. «Все хотят вмешиваться в политические дела», — заметил Александр. Министр не угодил политике императора. Варшавские речи, по свидетельству Карамзина, сильно отозвались в молодых сердцах, спят и видят Конституцию. Такой отзвук в России был вовсе не в видах Александра, ибо он склонен был играть в Конституцию в Польше только до тех пор, пока игра не затрагивала его самодержавных прав в России. Постепенно практика Священного Союза в связи с ростом эволюционного настроения в обществе стала изгонять либеральные идеи и из европейской политики Александра. После Семеновской истории, свидетельствует один из самых тонких наблюдателей той эпохи, декабрист Якушкин, Александр совершенно поступил под влияние Меттерниха. Тут прекратилось в нем раздвоение. И в Европе, и в России политические его воззрения были одни и те же. После всего сказанного, едва ли должно оставаться сомнение в том, что неодурманивание русского императора тонким австрийским дипломатом Меттернихом играло роль в определении реакционной линии поведения Александра I. В дипломатической ловкости последний еще мог поспорить с руководителем австрийской политики. На Венском конгрессе противник Меттерниха многим казался только простой куклой в руках французского сената. Или, другими словами, в руках Шатабриана. В действительности было по-иному. Резкая вражда Александра к Меттерниху во время Конгресса, доходившая до того, что Александр, любивший всякого рода позы, послал даже вызов на дуэль австрийскому министру, объясняется как раз той настойчивой линией, которую гнул Александр. Третий искуснейший дипломат Венского Конгресса Талийран, обошедший в своей закулисной игре и Александра, и Меттерниха, сумел объединить в противодействии России, Австрию, Францию и Англию, Международное положение стало вновь крайне острым. И трудно сказать, как бы оно разрешилось при упрямстве Александра, при его высокой оценке своей европейской роли, если бы запутанное положение не распутал Наполеон, покинув Эльбу. В предвидении возможного будущего дипломатические враги вновь объединились. Сговор совершился. Если с годами враждебность к Мэттерниху сменилась дружелюбием, то это надо объяснить не тем, что Александр подпал под влияние Мэттерниха. Их цели и задачи теперь совпадали, хотя наиболее скептический человек в Европе, как называл себя Меттерних в письмах Клипцельтерну, никогда не мог в сущности понять библиомании русского императора. Но раз все пути шли в Рим, между ними должно было установиться полное согласие. Если еще в 1819 году Александр весьма в сущности склонный подавить опасные революционные тенденции в Германии, Клипцельтерн, внешне противился и говорил либеральные фразы, очень скоро, именно после Семеновской истории, которую он рассматривал как начало революционного проявления в России, он займет совершенно иную позицию на Конгрессе в Тропау. Отсюда Александр пишет Аракчееву. «Никто на свете меня не убедит, что сие происшествие было вымышлено солдатами. Тут внушение чужое, но не военное. Признаюсь, что я его приписываю тайным обществам. Да, сия их работа есть пробная вторит в ответ Аракчеев. С этой поры Александр уже идет впереди Метерниха по стезе реакции. Метерниху приходится подумывать о том, чтобы воспрепятствовать Священному Союзу, перейти за границы справедливости и блага, ибо зло начинается там, где кончается благо. Если когда-нибудь кто делался из черного белым, так это именно Александр. — Да, — писал Метерних Лепцельтерну после смерти Александра и Если бы бедный Александр не наделал грехов в своей юности, если бы в зрелом возрасте ему не не хватало чего-то, как говорил Наполеон, где был бы теперешний либерализм? Конечно, нельзя отрицать к этому времени определенной пресыщенности жизни у Александра. Можно поверить, что он устал. Как-то не раз говорил он Липцильтерну. Например, 7 августа 1816 года. «Я ненавижу войну. Видел ее слишком много». В жизни Александру действительно пришлось испытать достаточно. Утомленный славой, он готов был передать руководство европейской политикой Меттерниху. Слава Меттерниха не могла быть к тому же конкуренцией для Александра. Скорее, Меттерних в Европе охранял популярность Александра, как это делал Аракчеев в России. Да и русские дела заставляли Александра быть более пристальным в своей внутренней политике. Не для того, чтобы устранить возрастающее неудовольствие, как свидетельствовал еще в 1815 году Тургенев в письме к Вяземскому, тем, что он пренебрегает государством, интересуясь Западной Европой. Не для того, чтобы заняться внутренними преобразованиями, как он говорил Державину, жалуясь на отсутствие людей. «Мне Бог помог устроить внешние дела России, теперь примусь за внутренние». Нет, надо было подтянуть вожжи у себя. И если здесь иногда казалось, что Александр стушевывается перед Рокчеевщиной или бездействует в борьбе с революцией, то это проистекало не от того, что Александра мучила мысль, что ему придется наказывать людей, стремления которых он разделял в молодости. Так будто бы утверждала императрица Елизавета Алексеевна в разговоре с князем Волконским. Здесь просто была попытка играть двойную роль, объясняемую тем личным страхом, который испытывал Александр перед революцией в России. Характер и деятельность Александра I таким образом вовсе не представляет из себя какой-то исторической загадки. Таких людей, как Александр, история знает много. Не таков ли и современник Александра Каразин, который также долгое время был среди непонятных и загадочных личностей? энтузиаст, либерал, крепостник и реакционер, Каразин вызывал много споров. Но Войиков уждал ему в «Доме сумасшедших» эпитет Хамелеона. Злая сатира войкова не принадлежит к числу объективных исторических источников, и однако теперь уже, пожалуй, мало найдется таких исследователей, которые не вынуждены будут согласиться с наблюдательным современником. Факты уничтожили романтический облик русского маркиза позы, Факты снимают ореол загадочности и драматичности из императора Александра Первого. Он был простой игрок в жизни. Но играть в жизни, быть может, труднее, чем на сцене. Отсюда все те противоречия, вся та непоследовательность, которые можно отметить в отдельные моменты деятельности Александра. Натура должна была проявляться в отдельных случаях, несмотря на умение маскироваться. «У него постоянно чего-то недостает», — заметил Наполеон Меттернехупра Александра недоставало элементарной прямоты и искренности. Современники, в конце концов, поняли прекрасно эту загадочную личность. Английские и американские друзья Александра, обольщенные отзывами Лагарпа и письмами Александра, признавали в 1802 году появление такого человека на троне феноменальным явлением, которое создаст целую эпоху. Однако, должен был отметить Джефферсон в письме к Пристелю, 29 ноября 1802 года Александр имеет перед собой геркулесовскую задачу — обеспечить свободу тем, которые не способны сами позаботиться о себе. Но первые годы уже несли с собой противоречия. И эти друзья должны утешаться тем, что для Александра было нецелесообразным возбуждать опасения среди привилегированных сословий, пытаясь создать сейчас что-либо вроде представительного правления. Быть может, даже нецелесообразным было бы обнаружить желание полного освобождения крестьян. Проходят годы, и прежняя нецелесообразность остается все в том же положении. Через 16 лет, 12 декабря 1818 года, Джефферсон должен уже выразить сомнение. «Я опасаюсь, что наш прежний любимец Александр уклонился от истинной веры. Его участие в мнимо-священном союзе Антинациональные принципы, высказанные им отдельно, его положение во главе союза, стремящегося приковать человечество на вечные времена к угнетениям, свойственные самым варварским эпохам, все это кладет тень на его характер. Эта тень все отчетливее выступает в сознании современников. Недаром агенты Меттерниха, подслушивавшие и доносившие своему шефу все общественные пересуды во время Венского конгресса, единогласно свидетельствуют о перемене во взгляде на русского императора. Александр с каждым днем теряет в общественном мнении. Талант императора на любезные слова, отмечаемый Вильмоденом, уже не привлекает, его фразы не захватывают слушателей. Недавнего кумира не только не любят, но презирают и ненавидят. Полицейские рапорты, изображающие закулисные мнения политических кругов на Венском конгрессе, дают, таким образом, несколько иную характеристику роли Александра в Европе, чем письма и воспоминания многих из русских современников. Например, графиня Ливен, возлюбленная Меттерниха и в то же время большая поклонница Александра, так характеризует в письме к брату своему, будущему николаевскому шефу жандармов, положение Александра на Конгрессе. Европа счастлива тем, что ее судьба находится в руках Александра. Император великолепен. Я могу засвидетельствовать, что все восхищены им. Его слава вполне упрочена. Каково было это восхищение в действительности, показывают отзывы политических агентов. Александр Фальшиф утверждает по рапортам общественное мнение. У него нет морали в практических вопросах. Он лишён нравственных основ, хотя говорит о религии как святой и соблюдает всю обрядовую внешность. Для него все, кончая филантропией, вытекает из неограниченного честолюбия. Ему кажется, что весь мир создан только для него. Он пустозвон, как характеризует Александра граф Александр постепенно сбрасывает маску. Таково заключение, которое можно вынести из общественного говора. Многие из тех, кто относился с большим преклонением к Александру, начинают изменять свою точку зрения. Александр фальшив и коварен. Гарденберг жалуются в письме к Дни Зинау на властолюбие и коварство под личиной человеколюбия и благородных либеральных намерений. «На устах Александр носит любовь и человечество, а в сердце ложь», говорит архиепископ Игнатий. Еще более резок отзыв английского посла. «Честолюбивый, злословящий дурак». Как очевидно, освободитель Европы очень скоро потерял свою мировую популярность до некоторой степени прав упомянутый историк венского конгресса заключающий что воображаемое всемогущество в европе александра выражается во всевозможных обещаниях и словах даваемых направо и налево и когда эти обещания не выполняются александр по глубоко вкоренишейся в нем подозрительности приписывает все личным интригам. всемирная слава должна была разочаровать александра, ведь в сущности он и здесь не преуспел. Тайная венская полиция предсказывает и последующую судьбу прежнего любимца баловни Европы. Он кончит как отец. Это мнение лиц, хорошо изучивших русского императора. То, что становится известным о нем в Европе, знают гораздо лучше в России. Конечно, для русских современников тень характера Александра вырисовывалась еще дельефнее. Пушкин вспоминает впоследствии, 1836 год, как прекрасен был Александр, когда из пленного Парижа к нам примчался, народа вдруг спаситель их свободы. «Вселенная погиб пред ним, он твой спаситель, Россия им гордись, он сын твой, он твой царь». Так передал свое впечатление о московском пребывании Александра в 1814 году князь Вяземский. Но куда же исчез энтузиазм через несколько лет? Варшавские речи, 1818 год, по свидетельству Карамзина, сильно отозвались в молодых сердцах, спят и видят Конституцию. Не у всех, однако, нашли они такой отзвук. Уже немногие, пожалуй, как декабрист Фан Визин, продолжали верить в искренность свободолюбивых намерений и желаний императора Александра. Становилось ясно, что Александр, в Европе покровитель и почти корифей либералов, в России был не только жестоким, но, что хуже этого, бессмысленным деспотом Якушкин. «Пора уснуть бы, наконец», — послушавший, как царь-отец рассказывает сказки. Вот вывод, сделанный Пушкиным в его сказках. «Владыка слабый и лукавый, плешивый щеголь враг труда, нечаянно пригретый славой». Вот другой отзыв Пушкина в известном шифрованном стихотворении. «Тот, которым восхищалась Европа, и который был для России некогда надеждою, как он переменился», пишет Сергей Тургенев 26 июня 1819 года. Не было очевиднее факта, до какой степени государь потерял в последнее время уважение и расположение народа завалишен Сомнение, что он ищет больше своей личной славы, нежели блага подданных, уже вкралось в сердце членов общества, добавляет другой декабрист Трубецкой в 1818 году. Декабристы ярче других оттенили изменения взглядов на Александра. Император Александр много нанес нам бедствия, и он, собственно, причина восстания 14 декабря, заявлял Каховский в письме к Николаю. И даже старый воспитатель Александр Лагарб, учивший своего воспитанника мудрости править, и тот должен был не без разочарования признаться в 1824 году. Я обольшался надеждой, что воспитал Марка Аврелия для 50-миллионного населения. Я имел, правда, минутную радость высокого достоинства, но она исчезла безвозвратно, и бездонная пропасть поглотила плоды моих трудов со всеми моими надеждами. В этом Лагарб был сам виноват, но за минутную радость вознесет ли потомство Александра на высокий пьедестал? Может быть, в истории действительно есть закон, о котором говорил генерал Ермолов. Кто раз прикоснется устами к чаше власти, тот не оторвется уже от нее, если не отнимут у него ее насильно. Может быть, в исторической перспективе многое должно быть объяснено влиянием того рока, которого не мог избегнуть Александр. Но от такого объяснения все же мало выигрывает самоличность императора, вошедшего в историю с титулом благословенного. Александр остается, конечно, в истории фигурой поистине примечательной, ибо такого артиста в жизни редко рождает мир не только среди венценосцев, но и простых смертных.